Действительная цена, по которой определенный товар обычно продается, носит название рыночной цены. Это последнее может быть выше или ниже естественной цены или точно равняться ей. Рыночная цена каждого отдельного товара определяется соотношением между количеством его, которое в данное время доставлено на рынок, и спросом тех, кто готов заплатить естественную цену товара или эквивалент всей заработной платы, прибыли и ренты, которые должны быть израсходованы, чтобы доставить товар на рынок. Такие люди могут быть названы действительными покупателями, а спрос их действительным спросом, потому что он вызывает появление товара на рынке. Этот действительный спрос отличается от абсолютного спроса. Даже очень бедный человек может иметь желание – предъявить спрос на карету с шестеркой лошадей. Иначе сказать, он очень желал бы владеть таким экипажем. Но его спрос не есть действительный спрос, ибо товар никоим образом не может появиться на рынке, чтобы этот спрос удовлетворить. Если количество какого-либо товара, доставленное на рынок, оказывается ниже действительного спроса, то полное удовлетворение всех, кто был бы готов оплатить в цене товара, полную ценность ренты, заработной платы и прибыли, какие должны быть оплачены для того, чтобы доставить товар, оказывается невозможным. В таком случае некоторые из этих лиц согласятся заплатить дороже, чтобы не остаться совсем без желаемого товара. Между ними начнется соревнование, конкуренция, и рыночная цена поднимется более или менее значительно выше естественной цены, в зависимости от того, насколько недостаток предложения или же состоятельность и пышная роскошь конкурентов успеют возбудить горячие соревнования. Между конкурентами равной состоятельности и равного стремления к роскоши Одинаковая степень недостатка в предложении поведет к более или менее острой конкуренции в зависимости от того значения, какое для них может иметь приобретение данного товара. Отсюда несоразмерно высокая цена пищевых продуктов во время осады, города или голода. Если количество товара, доставленного на рынок, превышает действительность спрос то весь этот товар не может быть продан покупателям, согласно выплатить полную стоимость ренты, заработной платы и прибыли, какие приходится оплатить, чтобы доставить товар на рынок. Часть товара приходится продать тем, кто соглашается дать меньшую цену. И та низкая цена, какую соглашаются дать эти покупатели, понизит цену всей массы данного товара. Рыночная цена упадет более или менее значительно ниже естественной, в зависимости от того, насколько размер избытка предложения более или менее сильно обостряет конкуренцию продавцов, или в зависимости от того, насколько продавцам необходимо немедленно сбыть с рук свой товар. При равной степени избытка предложения Конкуренция будет сильнее между продавцами скоропортящихся, чем между продавцами прочных товаров. Она будет сильнее по отношению к апельсинам, чем по отношению к железному лому.